Как и в предшествующий дом, внутрь ввалились в торопях, не раздеваясь, и в шубах, шапках и валенках прошли в вглубь комнат. В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома, например, в кабинете Аверкия Степановича. Тут кто-то жил и совсем еще недавно. Но кто именно? Если хозяева или кто-нибудь один из них, то куда они девались и почему наружную дверь заперли, не наврезанный в нее замок, а висячий. Кроме того, если бы это были хозяева и жили тут долго и постоянно, дом убран был бы весь сплошь, а не отдельными частями. Что-то говорило в что это не Микулицыны. В таком случае кто же? Доктора и Лару неизвестность не беспокоило, Они не стали ломать над этим голову. Мало ли было теперь брошенных жилищ с наполовину растащенной движимостью, мало укрывающихся преследуемых... Какой-нибудь разыскиваемый белый офицер, единодушно решили они придет, уживемся, столкуемся. И опять, как когда-то, Юрий Андреевич застыл, как вкопанный на пороге кабинета, любуясь его поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола у окна, и опять подумал, как располагает, наверное, и преохочивает такой строгий уют к терпеливой плодотворной работе. Среди служб во дворе у Микулицыных имелась вплотную к сараю пристроенная конюшня. Но она была на запоре, Юрий Андреевич не знал, в каком она состоянии. Чтобы не терять времени, он решил на первую ночь поставить лошадь в легко отварившийся, незапертый сарай. Он распрягся в раску, и когда она остыла, напоил ее принесенной из колодца водой. Юрий Андреевич хотел задать ей сена со дна саней, но оно стерлось под седаками в труху, и в корм лошади не годилось. По счастью, на широком помещавшемся над сараем и конюшней синовали, нашлось достаточно сена вдоль стены по углам. Ночь проспали под шубами, не раздеваясь, блаженно, крепко и сладко, как спят дети после целого дня беготни и проказ. Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра заглядываться на соблазнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть за бумагу. Но это право он облюбовал себе на вечер, когда Лара и Катенька лягут спать. А до тех пор, чтобы привести хотя бы две комнаты в порядок, дело было по уши. В мечтах о вечерней работе он не задавался важными целями. Простая чернильная страсть, тяга к перу и письменным занятиям владела им. Ему хотелось помарать, построчить что-нибудь... На первых порах он удовлетворился бы припоминанием и записью чего-нибудь старого, незаписанного, чтобы только размять застоявшиеся от бездействия и в перерыве дремлющие способности, а там, надеялся он, ему и Ларе удастся задержаться тут подольше, и времени будет в волю приняться за что-нибудь новое, значительное».